Простоквашина готовится. Когда телеграмма из Москвы пришла, Шарик и Печкин очень обрадовались, а Матроскин сразу насторожился. «А почему это мамы в этой телеграмме нет?» что то здесь не так!» Но он особо эту мысль обдумывать не стал. Он просто решил взять командование в свои руки. На следующее утро, ближе к полудню, он грозно так сказал Шарикову. «Вот охотник, 30 -е число на дворе, завтра Новый год. Бери ты в лапы пилу и топор и отправляйся в лес новогоднюю елку добывать. А мы с почтальоном Печкиным будем сибирские пельмени готовить». Или новогодний деликатес. Макароны по-флотски. Шарик не согласен. «Мне жалко елки рубить. Они такие красивые. Ты не о красоте думай. О том, что они бесплатные!» — кричит кот. «Сейчас, между прочим, время настоящей экономии наступило. Значит, все бесплатное надо брать как можно скорее». Он опять лапы за спину положил... И по избе прошелся, и все ворчал. Он о красоте думает. А о нас кто подумает? Антон Павлович Чехов, да? Или Федор Иван Шаляпин? Почтальон Печкин спрашивает. Э, «Разрешите поинтересоваться?» «Это кто это такой, Антон Павлович Чехов будет?» «Не знаю», — отвечает Матроскин. «Только так пароход назывался, на котором мой дедушка плавал». А кто такой вот этот И Федор Иванович Шаляпин? Тоже не знаю. Как другой проход звали. Ну, наверное, один был шахтер прославленный, а второй молотобоец, решил Печкин. Или они оба были почтальоны знаменитые? Я думаю. Они были очень хорошие люди, — сказал Шарик, раз их именем прохода назвали. И они ни за что бы не стали елки рубить. А что бы-то они стали делать? Они пошли в магазин и искусственную елку купили, — говорит Шарик. Они бы еще всяких масок купили, хлопушек и косточек, чтобы на елку вешать. И тут в дверь постучали. И как раз входит человек в маске с искусственной елкой в руке и говорит, угадайся, кто я. Простоквашинцы хором и сказали, Антон Палычехов. И вовсе нет, говорит гость. Печкин, Матроскин, жарик, сразу догадались, Федор Иван Шаляпин! А это был папа дяди Федора. А где ж дядя Федор? Он в машине сидит. Мы в снегу застряли у вас. Простоквашинцы сразобрадовались, дружно побежали машину вытаскивать. Ветер воет, снегом и дорогой простоквашинцев забрасывает Но они смело тянут машину сквозь темноту и колючую пургу Ну просто как бурлаки на Волге Ездовые собаки-то я знаю, говорит Патроскин Но же были ездовые коты С этим я в первый раз сталкиваюсь Ничего, ничего, говорит папа у нас дороги такие, что ездовые академики встречаются Я сам видел Папа веселится, шутит, а глаза у папы грустные Машину они очень быстро дотащили Даже тратармитя не понадобился Вошли они в дом И папа стал подарки раздавать Это тебе, Шарик а шейник с медалями, кожаный, с носу ему нет. А медали за что? – спрашивает Печкин. За разные. Есть за слух, есть за нюх, есть за 25-летие трактора экспорта, есть за спасение утопающих. Мне эти медали один полковник-собаковод подарил но он же никого не спасал, никаких утопающих, возмутился Матроскин. Зато меня самого спасали, отвечает Шарик. Я сам был утопающим, мне за это медаль надо. Тут Печкин вмешался. А где эта вот э, моя лизучая э, собачка Шицу? Тут дядя Федор... Сразу про собачку вспомнил и к машине побежал вместе с папой. Через пять минут они приходят и собачку приносят вместе с бампером от запорожца. Оказывается, собачка бампер лизнула и примерзла к нему. Долго ее вместе с бампером на печке держали, пока она от бампера не отлепилась. Печкин тут же собачку взял и за пазуху засунул. «Это моя собачка. Я ее никому не отдам». Матроскин спрашивает, «А где же мой этот радиоколокольчик для моей коровы?» Дядя Федор его в сторону отозвал и говорит, «Матроскин, я радиомаячок привез». А стрелочный указатель я тебе позже передам. Не беспокойся. Он до лета сюда еще десять раз успеет приехать. Матроскин ужасно расстроился. Шарикову все в целости привезли. А мне по частям почему-то... Папа тем временем стал все кругом осматривать. Он спрашивает, э -э, у вас рис есть? Нет ответил матроскин, только гречка. Папа вздохнул, О, придется мне узбекской плов из грешневой крупы делать. А телевизор у вас есть? Есть, вон он на шкафу стоит. Папа телевизор со шкафа снял, спрашивает, а что это у вас такая странная настроечная таблица? Кругами. Почтальон Печкин говорит, это у них не таблица. Это у них все паутиной заросло. У них на каждой кастрюле такая вот настроечная таблица имеется. Папа решил во что бы то ни стало телевизор наладить. Ведь в новогоднем огоньке сегодня Мамрима Рима поет вместе с этим менеджером по колготкам. Когда папа об этом менеджере думал, ему самому хотелось колготки на голову натянуть — И с опасным оружием, например, с вилами, в подвал дома журналистов явиться для выяснения отношений. Но он себя быстро успокоил и говорит, «А у меня такая мысль есть прогрессивная. А давайте мы к себе на Новый год всех деревенских позовем, всех простоквашинских, а?» Да к э, у нас тут Простоквашинских только осталось, что бабка Евсевна с дедом Сергеем э, с горшки, да бабка Сергеевна с дедом Александром за церковью, говорит Печкин. Да сторож, шуряй к хромой с лесопилки, ну, который гармонист свадьбышный. Вот всех их и позовем. Э, все не придут. Шуряй к хромой, ни за что не придет. Почему? Он стесняется, он негром стал. Как так негром стал? Разве неграми становится? Становится, становится, да еще как. К нам морилку завезли венгерскую для мебели, а он ее выпил за место спирта на одной гулянке. На утро весь окрасился в коричневый цвет. Вот, не пей, что не попадя. Да ну и пусть, ладно, пусть он коричневый. «Все равно позовем», — говорит папа. «В нашей стране все равны, независимо от цвета кожи». Он взял лист бумаги из своего чемоданчика И стал рисовать Пригласительные билеты Уважаемый дед Сергей С горшки Приглашаем вас С супругой Евсевной На торжественный банкет Встречу Нового года Форма одежды Нарядная Лучше всего приходить Со своим стулом или с табуреткой Встреча состоится В доме дяди — Почему? — дядь Федора, спрашивает Печкин. — А моя почта на что? Там помещение побольше будет. Там можно даже танцы устроить. — А телевизор там есть? — спрашивает папа. — Ведь мы должны нашу маму видеть. Её будут из подвала передавать, из подвала дома журналистов. «Есть там, есть телевизор, мы все увидим, и там большая елка прямо перед окном растет». Папа все пригласительные билеты на почту переписал, а Печкин их быстро по адресам разнес. Потом они все, кроме папы, взяли все нужное и пошли на почту, чтобы почту в зал приемов переоборудовать. Папа в избе остался... Ему надо было к празднику узбекский плов делать из гречки.